330. -е. Матерь Агни-йоги Если человек, положим, 10 лет успешно боролся со своими нечистыми мыслями, но вдруг поскользнулся и они вновь им овладели хотя бы на короткий момент, плоды десятилетних усилий в одно мгновение сведены будут на нет. А в мире тонком даже короткое вожделение может сбросить вниз на несколько ступеней. Вот почему копье над Должно не дремать и зоркость не оставлять воителя. Даже поверженный он вдруг может подняться и броситься на победителя.